Глава 27. Я знаю, что вы делали прошлым летом. Все кабинеты в полиции однотипны, таков был опыт Маргариты, а все люди, запертые в них, словно в своеобразных камерах, походили на безликие клоны. Говорили сухо, выражали соболезнования, при этом уже давно на автомате, не прилагая к словам чувств. Мурились, цитируя кодекс, как священник Библию перед нечистью в надежде, что та сама покается и упростить задачу. Не выходила, запугивали, дыша в лицо смесью табачного дыма, дешевого кофе и еще чего-то особо тяжелого. Наверное, так пахла безысходность. Вот только с чьей стороны? Того, кто стоял в форме, или был в наручниках, или же в этом обе стороны одинаково. Сегодня Маргарита не ощущала холодной тяжести наручников на своих запястьях, да и сидящий напротив нее человек явно был из некой лимитированной коллекции, не походя на своих собратьев. В небольшом кабинете светло и пусто, видимо, коллеги Воробьева сбежали спасать мир. Сейчас на Маргариту смотрели двое. Зъерошенный светловолосый парень, еще находившийся в фазе наивной юношеской мечты стать героем, и одноглазый заяц, сидевший на краю стола, будто собираясь сорваться с него Аки в пропасть. Заяц был розовый, бешено розовый, и факт его наличия в кабинете явно смущал Воробьева. Или дело было в ней. «Посетитель забыл». Зачем-то пояснил старший лейтенант и кинул быстрый взгляд на сидящего рядом с Маргаритой адвоката. Холёный дядька в дорогущем костюме раздражал, ничего не делал, почти ничего не говорил, лишь изредка делал вежливые рекомендации то ему, то своей клиентке, но все равно раздражал. Возможно, дело в задетой гордости как бы глупо не звучало, ведь по какой-то причине ожидал большего доверия к собственной персоне. Но девушка, притащив на допрос этого пижона, как бы подчеркнула свое недоверие. Он собирался довести это дело до конца и был уверен в полной виновности Фомина, но Маргарита Шевцова уже обжигалась, сидя вот так же на допросе, но по другому делу и перед другим следователем. Анатолий опустил взгляд к экрану своего компьютера и, делая сосредоточенное лицо, продолжил расспрос. Маргарита сдержанно отвечала, мыслями находясь совсем в другом месте. Думала о Егоре и предстоящей встрече с ним. Вечером она повторит все сказанное этому полицейскому, Вот только слова придется подбирать осторожнее. Не хотелось расстраивать еще больше. Его сердце и так досталось. Воробьев же тем временем не хотел расстраивать ее, вынуждая вспоминать случившееся в парке. Вид у него был виноватый, сочувственный и серьезный. А еще смущенный, что портила серьезность, которую пытался сохранить. Чего так смущен? Она даже не пыталась провоцировать его, желая поскорее покончить со всеми вопросами. А ведь еще заставить сдать кровь для слечения придется, как и в прошлый раз, раздеться в лаборатории для экспертизы. Изучит и зафиксирует каждую царапину, каждый синяк, чертов порез, который разнылся сегодня как назло. Он добавился к прошлым, которые уже стали неприглядными шрамами. Один на плече, оставшийся от проткнувшего его ножа, сейчас скрытый небольшим тату. Второй на бедре от разбитой бутылки, который использовал как оружие нелюдь, в чью квартиру она вломилась когда-то. Егора так смущали, отмечены на его теле. Маргарита знала об этом, знала и не понимала, потому что в ее глазах он всегда прекрасен. Что до собственного тела, то долгое время было совершенно плевать. Ее не помнили, не позволяли приблизиться, коснуться, не желали касаться в ответ. Так какая разница, сколько добавляла шрамов на душе или теле? Но теперь все иначе. Снова хотелось быть красивой, идеальной для него. Но уже не могла. «Маргарита Викторовна», — снова окликнул ее офицер, — «вам плохо? Может, воды?» «Нет, прошу вас продолжать». Маргарита прислонилась к жесткой спинке стола, пытаясь сосредоточиться на разговоре. «Вы не обратились за медицинской помощью? Нельзя так безответственно относиться к своему здоровью?» «Напоминая сейчас Николая», — пожурил Воробьев. «Живой ранее, нет, ни не шутка. Вы могли пострадать еще больше, но не стоит так больше поступать». «Я запомню. На будущее». Надеюсь, что будущего у вас не будет. Маргарита удивленно вскинула бровь. Э, «То есть, э, я хотел сказать, что такого больше не случится с вами?» Поправил себя Анатолий. Она мысленно чертыхнулась. Этот парень действительно слишком много болтал. Пускай добряк, но им на сегодня хотелось сухого. Вопрос-ответ. Без лишних слов. Скорее закончить, скорее уйти. Будто читая ее мысли, адвокат... порекомендовал не отвлекаться от сути дела, ссылаясь на плохое самочувствие клиентки. «Надо отдать должное Воробьеву». Он стал сдержаннее, проглотив желание кинуть хоть что-то в ответ самоуверенному дядьке. Но будто в отместку продержал в кабинете еще два битых часа, вынуждая повторять все до мелочей, будто было до них дело, когда перед лицом размахивали ножом. Господин старший лейтенант оказался самым дотошным из всех, с кем ранее приходилось сталкиваться. Первое впечатление явно сложилось обманчивое. «Вам знаком понятие эксцесс-оборона, Маргарита Викторовна?» Знакомо, потому и была сейчас спокойна, что предел не пересечен». Воробьев говорил о явном несоответствии защиты опасности и характеру посягательств. Она детально обсудила этот момент с адвокатом перед приходом, чтобы быть готовой к подобным вопросам. Маргарита знала, что на допросе заговорят об эксцессе. Это только подтвердилось, когда Воробьев... Продемонстрировал короткое видео, запечатлевшее ее возвращение к машине. «Мои познания ограничиваются только понятием эксцесса сферического треугольника». Маргарита сдержанно улыбнулась. «Я говорю о превышении пределов необходимой обороны. Прекрасно понимая, что я девушка это знала, вынужденно пояснил Анатолий. Эксцесс обороны – это очевидное явно несоответствие защиты опасности и характеру посягательства». «Благодарю за пояснение, но к чему был ваш вопрос?» «Где в ту ночь была ваша обувь?» Вот и ожидаемый вопрос. Сказать правду в данной ситуации невозможно. Обязательно привлекут к свидетельству Егора. Мешивать его в свои дела не собиралось, тем более судебное разбирательство. Сегодня вечером им и так предстоял тяжелый разговор, грозивший закончиться фатально. Врать о том, что каблук сломался, обувь выбросила, а потом эксцентрично решила ночью босиком прогуляться по парку – равно подарить возможность повесить на себя статью 114, на которую все время намекал Воробьев. На видео она босиком выходит из парка, а собака ждает у машины. Адвокат защиты вполне способен использовать это, чтобы доказать преднамеренность ее действий. Туфли сняты, чтобы не нанести серьезных повреждений каблуками и повысить собственную маневренность. Это факт. Собака оставлена, чтобы не вспугнуть объект нападения. Так при желании она из потерпевшей снова превратится в подозреваемую, а Фомин в жертву, которая вынуждена защищалась ножом. «Я не помню, что случилось с моей обувью», произнесла Маргарита единственный подходящий сейчас вариант, ранее оговоренный с адвокатом. Они с Воробьёвым столкнулись взглядами, будто в попытке прочитать мысли друг друга. «Вы должны попытаться вспомнить, Маргарита Викторовна. Это очень важно», — настоял полицейский. «Почему собака не пыталась защитить вас? Что-то еще случилось ту ночь?» Я рассказал вам все, что знаю. К этим словам мне добавить нечего. Сохраняя спокойствие, проговорила Маргарита. Она смотрела твердо, спокойно, хотя внутри все сворачивалось в жесткую пружину, будто в ожидании внезапной атаки. Воробьев не поверил, продолжая прямо задавать вопросы. И где тот обещанный сентиментальный глупыш, которого так нахваливал Егор? Словарный пинг-понг отнял у обоих еще полчаса времени. В кабинет по одному возвращались коллеги Воробьева и становилось все оживленнее. Терпение Маргариты было на исходе, к счастью, как и время мучившего ее полицейского, который был вызван кем-то неизвестным по стационарному телефону. С явной неохотой после подписания протокола, проверенного адвокатом, Воробьев отпустил ее. Получив очередные рекомендации от сопровождавшего ее мужчины, Маргарита брела по коридору унылого здания в желании скорее покинуть его. Не удалось. С ремневым старшим она столкнулась у его кабинета, когда почти дошла до лестницы. Он выглядел уставшим, будто снова не был дома несколько дней, но чувство своей привиди ее скрывал вполне профессионально. Или просто знал, что была на допросе. Конечно, знал. Егор упоминал тот факт, что воробьев у отца в подчинении. Мне нужен свежий воздух, кажется, и вам тоже. Маргарита жестом предложила мужчине выйти во двор. Он лишь кивнул в ответ, спускаясь по лестнице и выходя следом за ней на крыльцо. Вдохнул полной грудью, как и Маргарита, наполняя легкие свежим сырым от недавнего дождя воздухом. Оставаться перед зданием на виду у коллег было неуместно, и словно мысленно договорившись, оба неспешно сошли с крыльца. Асфальтированная дорога в пятнах небольших луж вела к аллее. Туда и направились. Смотреть друг на друга не стали, как и обмениваться любезностями, Игорь хотел бы спросить, не тревожит ли рано, не замучил ли Воробьев, столько времени продержав в душном кабинете. Может сказать, чтобы не волновалась одели Фомина, поскольку Скотт, несомненно, сядет и больше никого не тронет. Но девушка рядом с ним не выглядела ни испуганной, ни уставшей. Очень хотела не выглядеть так. Он должен был поддержать эту игру, поэтому смолчал. «Сегодня утром Воробьев видел вас с Егором возле моего дома». Маргарита притормозила на мгновение, затем продолжила идти. «Вот как?» «Я знал, что ты не удержался, перешла в его школу, но память к нему не вернулась тогда, мне жаль. И вот теперь выходит в основом месте». «Так Егор вспомнил тебя?» «Вы знали и не были против? Удивлена. Сейчас мы учимся в одном университете, говорю сама, чтобы не стало очередным сюрпризом». Но вас ведь интересует совсем другое. Спрашивайте прямо, господин майор. Егор вспомнил, что случилось с тем летом. Полагаю, что еще нет, но память возвращается к нему. Он в курсе, что время аварии и его попадание в больницу не соответствуют друг другу. Егор проверял данные ГИБДД. Придумывая эту ложь, вы ведь были готовы к подобному исходу? Вашей участи не позавидуешь. Она еще более жалкая, чем моя. Они остановились под деревьями, и Маргарита опустила голову, наблюдая за тем, как на поверхности лужи покачивались яркие листья. Ради семьи вы сломали свою гордость и едва ли не на коленях умоляли забыть обо всем, что случилось. Оценит ли хоть кто-нибудь из тех, кого вы хотели защитить эти усилия? «Мои усилия не имеют значения. Я хочу, чтобы моя семья была в безопасности. Хочу, чтобы все это закончилось». Игорь осекся, прерывисто выдыхая и глядя куда-то в сторону. «Эти два желания несовместимы. Укрывая под одной крышей преступника и жертву, вы до сих пор надеетесь на мирное разрешение? Если Егор начал вспоминать, то он вспомнит все. Это вопрос времени». «Но даже если он все вспомнит, то не будет знать, что его мать была пособником убийцы?» «Вера не могла знать, что это случится». «Да бросьте. Пускай в дом к беззащитной женщине невменяемого, нелюдя». На что она рассчитывала? Вы можете обманываться и дальше, но я знаю, что она была рада итогу. Маргарита. Наши с Егором матери ненавидели друг друга уже много лет. Просто вере повезло больше. Награду она даже получила то, о чем так мечтала, воюя с моей матерью. И миллионный проект, и кресло замдиректора. Но эта женщина пока еще ваша жена и мать ваших детей. Поэтому спор бесполезен, она манипулирует вашими чувствами, а вы моими. Последние слова попали в цель, и Игорь не нашелся, что ответить. Что он вообще рассчитывал сказать сегодня? Сумасшествие. Два года назад он умолял почти невменяемо от случившегося девочку пощадить его семью. Манипулировал? Верно. Давил на то, что сын ничего не помнил, что слабое сердце не выдержит правды, что пара месяцев отношений в их возрасте пустяки, и ими можно пожертвовать ради благополучия Егора. Он просил ребенка, чья мать была жестоко растерзана, пощадить ту, что впустила в ее дом убийцу. Глядя в безумные глаза этой девушки, он прекрасно знал, что влюбленное сердце согласится на любую жертву. Раз ее забыли только ее, то и не важна вовсе. А раз так, то что оставалось, Помните двоих и запечатать все в своей душе, выплескивая ненависть на ублюдков вроде фомина, Маргарита согласилась, и камера наблюдения у дома внезапно оказалась сломана, и запись видео с нее исчезла, но копия его, конечно же, осталась у стоящей сейчас перед ним девушки. Того самого, на котором Вера приходила незадолго до убийства, а затем, покидая дом, впускала любовника хозяйки, накачанного наркотиками. Кто бы мог ожидать, что вскоре в этот же дом на свою беду вернутся и Маргарита с Егором? «Скажи, что ты планируешь делать с записью?» Произносить это было так же легко, как жевать битое стекло. Маргарита нервно усмехнулась, поднимая голову и глядя куда-то в небо, укрыто рваными тучами. «Снова быть дождю». Я не хочу, чтобы Егор вспоминал весь тот кошмар. Но его память восстановится, так что это неизбежно. И мне страшно от мысли, что он почувствует, когда узнает, какое участие во всем приняла родная мать. Страшно, что вся эта история снова получит огласку, и каждый будет тыкать в него пальцем, называя сыном убийцы. Люди порой так примитивны». Они не вдаются в детали и судят по себе. Я не хочу, чтобы Егор страдал, у него слабое сердце. Слишком много потрясений могут стать фатальными, и все еще в моих силах уберечь его от этой правды. Только ради него. Мне плевать на остальных, даже ради вселенской справедливости и личной мести я не стану рисковать его жизнью и благополучием. Это не коснется, Егора. Вы получили мой ответ два года назад. Так что хотите услышать сейчас? Маргарита развернулась и пошла прочь по аллее, забывая о том, что машина находилась в противоположной стороне. «Спасибо», — услышала она тихое вдогонку. Слово впилось в спину, вызывая глухую боль в старой ране на плече. Простое слово, но было так неуместно между ними.